к тому времени, впрочем, уже ослабевший. Когда он останавливается, чтобы передохнуть, Паншина, воспользовавшись минутой молчания, говорит «Все это очень хорошо, но ваш Миллиард Сити, как я вижу, потребляет музыку только в коробках, этакие музыкальные консервы, которые засылаются сюда, как коробки с сардинками или с паштетами. Простите, господин Альц, охотно прощаю вас, но все же продолжаю настаивать на том, что ваши фонографы...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 «А вы думаете, что это невозможно, дорогой мой фрасколян?» восклицает директор, останавливая свою качалку. «То есть как?» «Ведь это только вопрос денег, а наш город достаточно богат, чтобы удовлетворить все свои фантазии, все свои прихоти в области музыкального искусства. И этого он добился, каким же образом?» «При помощи театра фонов, которые устанавливаются в концертном зале здешнего казино. Разве компания не располагает,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 С тем или иным концертным залом и нашими ломаной, сидя в зале казино, реально присутствует при выступлениях, происходящих так далеко от них, и аплодирует. Но там не слышат их рукоплесканий, восклицает Ивернес. Прошу прощения, дорогой господин Ивернес, их можно слышать по обратному проводу. И вот Калистус Мэнборн без оглядки пускается в отвлеченные рассуждения о музыке, которую рассматривает не просто как область искусства, но как способ лечения болезней.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 Для любителей музыки и честь, и счастье, когда им удается послушать таких артистов, как вы, даже с опозданием на год. Ну можно ли сердиться на такого человека? Фраскален берет бумагу и внимательно читает. «Какую гарантию мы получаем?» – спрашивает он. «Гарантию нашей компании, скрепленную подписью мистера Сайреса Бикерстаффа, нашего губернатора. И гонорар действительно тот, что указан в документе. Именно, то есть, миллион франков».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 а пара ботинок — пятьсот? — О, господин Цорн, компания не считается с такими пустяками, — восклицает Калистус Менбер. Она желает, чтобы артисты концертного квартета всем пользовались бесплатно, пока они находятся в ее владениях. На такое щедрое предложение можно дать только один ответ — поставить свои подписи под ангажементом. Именно так и поступили Фрасколен, Паншина и Ивернес. Себастьен Цорн, правда, бормочет,